Еще было несколько похожих на металл кусочков, что-то вроде фольги, только она не рвалась и была немного темнее, как свинцовая фольга, но очень тонкая и легкая. Что удивительно, вы могли ее сморщить, но после того, как клали обратно, она тут же приобретала первоначальную форму. Это было скорее что-то вроде пластика. Я не знаю, что это было, но отец однажды мне сказал, будто военные сообщили ему... Точно установлено, это сделано не нами. Потом там еще было что-то вроде ниток. Они выглядели как шелковые, я нашел их несколько. Они были не такими толстыми, чтобы назвать их веревками, но все же толще ниток. Материал не рвался, никаких волокон или ниточек, как у шелка, не было. Скорее всего, это походило на проволоку, выглядело цельным, сплошным. «Были ли какие-нибудь подписи или знаки на тех обломках, которые вы нашли?» «Нет, на тех, что у нас остались, не было. Но отец сказал однажды, что на некоторых обломках он видел цифры, как он их называл. Он часто называл так иероглифы индейцев, которые можно увидеть здесь, на камнях. Поэтому я думаю, что они были сравнимы». «Что стало потом с вашей коллекцией? Она еще у вас?» Теперь странная часть истории. Нет, ее у меня нет. Примерно через два года после происшествия я отправился в корону. Пока там находился, наверное, болтал лишнее. Упомянул при ком-то про свою коллекцию. Из Розуэлла на ранчо приехала штабная машина с офицерами и тремя солдатами. Отца в это время не было. Да он и не был им нужен. Им был нужен я. Кажется, капитан Армстронг Так вроде его звали сказал, что слышал о моей коллекции хочет взглянуть на нее. Конечно, я показал ее, после чего он заявил, что это очень важно для безопасности страны, и он должен забрать это с собой. Кажется, больше всего его заинтересовали кусочки, которые напоминали бечевку. Я не знал, что мне делать, и согласился. Потом он попросил меня отвезти их на выгон, где я все это нашел. Я сказал «Окей» и отвел их туда. После того, как они поковырялись кругом и убедились, что больше ничего не найти, капитан спросил, нет ли у меня еще этого, и не знаю ли я, у кого еще есть. Я ответил, нет, и он сказал, что если я найду еще что-нибудь, то это очень важно, и я должен сразу же позвонить ему в Розуэлл. Я ответил, конечно, но никогда этого не делал, поскольку никогда больше не искал. Не могли ли эти обломки оказаться частями аэростата? «Нет», — говорю это с полной уверенностью, — «эти штуки мы собирали по всей округе и каждый раз, когда находили, всегда возвращали, поскольку за них полагалось вознаграждение». «Вас, может быть, заинтересует еще одна вещь. Однажды я спросил у отца, не было ли пятен, обгоревшей земли в том месте, где лежали обломки. Он сказал, что нет». Но когда он пришел туда во второй раз, то заметил, что кончики травинок немного опалены. «Ваш отец когда-нибудь упоминал, в связи с этими обломками, что-либо о неких существах?» «Нет, отец не упоминал ничего подобного, но удивительно, что вы спрашиваете. Был один парень, работавший вместе со мной на Аляске некоторое время, который знал кое-что об этом». Однажды вечером мы сидели с ним и болтали о разных вещах, и разговор зашел о летающей тарелке, которая якобы приземлилась в тундре на Аляске. Я сказал тогда, что мой отец имеет отношение к подобной истории, и, к моему удивлению, парень тоже мог кое-что добавить. Он рассказал, что они обнаружили такую штуку после того, как она упала в пустынной местности, и вместе с ней несколько существ они забрались внутрь поврежденной тарелки два этих существа по его словам их рост составлял три три фута были еще живы но видимо вдохнув горячие газы или дым они сильно обожгли себе горло и не могли говорить видимо их затем отвезли в калифорнию и при помощи респираторов немного продлили жизнь Но они умерли, прежде чем мы додумались, как с ними обращаться. Этого парня звали Ламме. И он также сказал мне имена двух других человек, замешанных в этом происшествии. Теперь давайте попытаемся восстановить картину происшедшего. Между 9.45 и 9.50 вечером... 2 июля 1947 года то, что, по-видимому, было НЛО, прошло над Розуэлом, направляясь на северо-запад с высокой скоростью, что засвидетельствовало читой уилмотов. Где-то к северу от Розуэла тарелка попала в грозу, упоминаемую бразелом в нее ударила молния, И, получив тяжелые бортовые повреждения, она изменила курс на юго-запад. На землю упало огромное количество обломков, но самой тарелке, несмотря на поломки, удалось продержаться в воздухе еще столько времени, сколько потребовалось, чтобы перелететь через горы, перед тем, как рухнуть на землю в местности, известной как Прерии Сан-Агустин, к западу от соккоро обломки упавшие на ранче браззелом были обнаружены им на следующее утро когда он скакал на лошади через свое пастбище после чего был оповещен майор марчел что касается самой тарелки и ее злосчастной команды то волей случае она упала недалеко от тех мест где на следующее утро барнет должен был проводить свои работы по консервации, а студенты-археологи начинать раскопки. Во втором месте в прериях Сан-Алгустин военные взяли ситуацию под контроль быстрее, чем в первом. Утечка информации здесь была предотвращена, а потому сведения доходили медленно и были отрывочными. Так что сообщения по радио и в прессе касались только одного места и были м, довольно беспорядочными. В этой связи вправе возникнуть вопрос, а не получил ли ход приказ устроить утечку для прессы по поводу розуальдской истории и выдать свое заявление специально, чтобы отвлечь внимание от происшествия в Сан-Августине? Как бы то ни было, Команда военных прибыла в Сан-Августин с воздушной базы Алла-Могордо, что на испытательном полигоне Уайт-Сэнс, и завеса секретности здесь была гораздо плотнее, чем в Розуэлле. Судя по всему, военные были здесь на высоте, поскольку поспешно собранная военно-научная экспедиция была своевременно послана, согласно свидетельству одного участника, на базу Эдвардс, Мьюрок в Калифорнии, чтобы встретить поезд, который вез найденный аппарат и тела команды. Эта военно-научная группа могла бы предъявить первое описание обитателей тарелки и ответить на вопрос, кто они, неудачливые летчики-испытатели или путешественники из другого мира, променявшие свой погост на наш. Штрихи Портрету пришельцев. Мидлейн, бывший директор Бордерлендского научно-исследовательского учреждения Виста, Калифорния, ныне покойный, оставил воспоминания, написанные, видимо, в 1949 году, касающиеся отчетов некоторых участников этой группы. Мемуары были представленный мистером Райли Краббом, нынешним директором данного учреждения. В своих мемуарах Лейн заявляет, что на основе имеющейся информации он считает все факты данного повествования подлинными. Он сообщает, что его сведения из первых рук поступили от трех информантов. Двое из которых выдающиеся ученые, а третий – бизнесмен, занимающий высокое положение. Один из ученых, доктор Вайсберг, профессор физики из Калифорнийского университета, сам видел диск и принимал участие в его изучении. Он говорит, что диск напоминал по форме верхнюю часть черепашьего панциря с кабиной около 15 футов в диаметре. Тела шести членов команды были опалены – Внутренняя часть диска сильно повреждена высокой температурой. Один иллюминатор разбит.